Глава двадцать вторая Удивительно! Светоч окинул меня изучающим взглядом. Как в таком хрупком теле концентрируется столько силы? Ты ведь понимаешь, нельзя допустить, чтобы к темникам попало оружие такой мощи. Понимаю. Грустно улыбнулась, действительно понимая, к чему клонит Светочь. И сделаю всё, чтобы никто не завладел артефактом. Нина, дело ведь не в самом Хошине, а в том, кто им управляет. Сегодня орденцы использовали твоих друзей, чтобы пополнить камни душ кровавой жертвы, а завтра темники ведь ничем не гнушаются в достижении целей. Как ты поступишь, если на кону будут жизни близких? пытливо посмотрел мне в глаза, выискивая мельчайшие признаки слабости или сомнений. Я не позволю причинить вред никому из тех, кого люблю, ответила, не сомневаясь ни секунды. А того, кто посмеет им угрожать, уничтожу без колебаний. Если потребуется отдать жизнь, я заплачу эту цену. Вы это хотели услышать. К чему вопросы? Куда смотрел храм, когда темники У живыми посулами и обещаниями могущества совращали умы будущих магов. Как вы допустили, чтобы в окружении императора затесались орденцы? Разве это не ваша прямая обязанность защищать мир от тьмы и её приверженцев? Почему патриарх не прибыл в столицу сразу, как было совершено покушение на императора? Я лишь оружие в руках божьих. Миланек недовольно поджал губы. Смысл моего существования искоренение тёмного ордена для этого паладинов и создали в прошлом, выделив среди других братьев и наделив особенной силой. Я тоже считаю своим долгом бороться с темниками, мысленно усмехнулась Как легко светлечь ушёл от ответов. И вы ведь тоже понимаете, что не раз провси я вовремя с Корсыковым и Иноземцевым, Они бы завладели мощной боевой единицей в лице перешедшего на сторону тьмы жреца. Милоnek открыл уже рот, чтобы возмутиться, но осёкся и лишь погрозил пальцем. Мы ещё вернёмся к этому разговору. А пока, прошу извинить. Меня ждут дела. Ловка ты его уделала, хмыкнул Ванька, когда сверкающая сфера истаила, а паладин направился к алтарю. А чего он хотел? Негромко поинтересовался Алим, который не слышал нашего разговора с Меланегом. Позже расскажу, пообещал брату. Вы уладили вопрос с тайной канцелярией? Да, нас отпустили, но с условием, что завтра с утра прибудем в отделение и дадим показания, отчитался Артемий. И ещё вернули вот это, протянул родовый перстень с тужевых, который темники сняли вместе с остальными амулетами. Как крашу, что его нашли? вернула украшение на законное место. Спасибо. Потянулась к парню и поцеловала в щёку, после чего обратилась к остальным: "Ну что, готовы? Тогда идём к Орловым". "Нет", еле слышно пискнула Ольга. "Я не хочу домой". "Почему?" удивилась искренне. "Лучше сразу в Левино". Алим коснулся рукой моего плеча и покачал головой. "Хорошо, как скажешь". Согласилась, а сама вопросительно посмотрела на брата, требуя пояснений. Потом беззвучно ответил ашкеназиец. Странно, что подруга не захотела увидеть родных. Она же едва не погибла сегодня. Ольга пережила сильный стресс, прошла в шаге от смерти. После такого, естественно, найти утешение в кругу семьи. У нас же ей тоже помогут и будут рады, но это ведь не одно и то же. Ладно, к её родителям сама смотаюсь, заодно успокою и скажу, чтобы были поделикатнее. Перед тем как открыть тропу, воспользовалась бытовой магией, убирая с себя и остальных пыль, грязь и пятна крови, ни к чему лишний раз нервировать близких. Нашего возвращения ждали. Не успела выйти из перехода, как первым ко мне бросился Егорка и повис на шее. Нашлась! Я ж говорила, барышня наша живая вернется и супостатов проклятых всех порешит. Ох, дочка, и заставила же нас поволноваться! Следом пробилась мусечка и крепко прижала к груди. Совсем ведь себя не бережешь. А ты куда смотрел? Грозно зыркнула на Артемия. Почему позволил невесту из-под носа увести? Но я... Бледный темка покраснел, не зная, куда глаза деть. Мирям, не виноват он. Заступилась за парня. Кто же мог предположить, что предатель так близко подберётся? А вы ведь с ним знакомы. Целитель иноземцев Вячеслав Фёдорович, помните? Он главным темником оказался и толкнул меня в портал вместе со советычем. Рядом князь Пожарский был и наш куратор. Никто не успел ничего сделать. Пёсий хвост, ваши иноземцев. Мусечка в миг стала суровой. Уперла руки в бока. А вертихвостка это где? Что с гнилыми злыднями снюхалась? Мисс Салина? Нет ее больше. Темники же ей замучили на жертвенном алтаре. Бросила опасливый взгляд на тихо всхлипнувшую Орлову и от баронессы это не скрылось. А чего эта княжна к чужому мужу на руки забралась? И как клещ вцепилась? Мама! Не выдержала Лим. Ольгу темники едва не убили. Игнат её из бочки с жирновами чуть живую вытащил. Имей сострадание, девочка столько страха натерпелась. Так радоваться надо, что беда стороной прошла, фыркнула Миррем и пробурчало под нос тихонько: "А то Риш пригрелась там и слезать не хочет. Лиска со дня на день родить должна, а этот спаситель девок чужих таскает. Простите, пожалуйста, я ничего плохого не замышляла". Подруга услышала упрёки и восприняла близко к сердцу, тут же отстранилась от брата. Игнат осторожно поставил девушку на пол, и она замерла, закрыв лицо ладонями. Не переживайте, Мирям Юсуфсиевна, нет во мне угрозы чужому счастью. На меня теперь ни один мужчина без содрогания не посмотрит. Девушка опустила руки и повернулась, демонстрируя уродливую часть щеки, из которой вырвали кусок плоти. Ох, деточка, ты уж прости за слова резкие, я ведь не со зла. Сообразив, что перегнула палку, мусичка сразу сменила тон и бросилась исправлять ошибку. Подошла к нежне, обняла за плечи: "Идём, моя хорошая. Комната давно готова, ещё с прошлого раза за тобой осталось. Мы сейчас горячую ванну примем, и бульончик ожиденького поедим, а там и Тамар Васильевна подойдёт, расскажет" Как с бедой справиться? Поверь, не так всё ужасно, как кажется на первый взгляд. Лучших целителей вызовем, и сделают они тебя красавицей, лучше прежнего. Вот увидишь, года не пройдёт, как на свадибке твоей погуляем. Я порывалась уйти за родителями Ольги, но племянники ни в какую не желали отпускать, повисли на руках с двух сторон. Остальные тоже нарывали подойти и обнять покрепче. переволновались сильно, но я всё-таки вырвалась, когда объятия уже по третьему кругу пошли. Игнат выручил. Он как раз Лизу проведал, которая последние дни редко выходила из комнаты и больше лежала. Тяжело ей было передвигаться с огромным животом, и волновать мамочку старались поменьше. "Не ночек, я пришёл тебя спасти", стряхнул с меня мальчишек, снял с коленей обегель и чмокнув в девчушку в лоб, поставил на пол Екатерина Сергеевна уже несколько сообщений прислала, извелась в ожидании. Там как раз Николай Георгиевич со службы вырвался на пару часов, чтобы с дочкой повидаться. Нам бы с ним переговорить ещё не помешало, обсудить кое-какие вопросы. Пообещав малышне скоро вернуться, предложила им пока поиграть с Ириной, которая рабела и прижималась к комке. Так, глядишь, быстрее в себя придёт и освоится. Сава Никитич уже и так вокруг парочки круги нарезал, любопытствуя, что за девушку внук привёл. Надо будет и её маму с сестрой в гости пригласить, поближе познакомиться. Что-то подсказывает, родственниками скоро станем. Наконец-то подалась на встречу Екатерина Орлова. Ниночка, Игнат, а где же Оля? Она в Левино жива. Слова комом встали в горле. А что ж домой не привезли? книги не смотрела, то на меня, то на брата, ошарашенным взглядом. Оля так захотела. А чего-то неловко сделалось перед родителями подруги, что она предпочла побыть у меня, чем вернуться к ним. Но как же? Коля, ты что-нибудь понимаешь? Женщина обратилась за помощью к мужу. "Нет, ты мне это не нравится", насупился князь. "Послушайте". Игнат выступил вперёд. Мы с Ниной пришли за вами, потому что не понаслышке знаем, как тяжело ожидать вестей о близком человеке. Ольга сильно пострадала, и я говорю не о физических травмах. Николай Георгиевич, может, побеседуем наедине? Нет, пресекла попытку Екатерина Сергеевна. Говорите при мне. Я хочу знать, что случилось с моей девочкой, и не надо щадить мои чувства. Давайте, я расскажу всё с самого начала. а потом уже Игнат дополнит остальное. Против моего предложения возражать никто не стал. И я описала события, предшествующие покушению, и те, что происходили в подземелье. Игнат дополнил рассказ подробностями, какая поднялась паника после нашего со Светочем исчезновения. Иноземцев представил ситуацию как трагическую случайность. Он также пытался сохранить... Пентаграмму от разрушения затаптывал искры, но оступился и нечайно меня толкнул. Сокрушался Вячеслав Фёдорович так натурально, что ему сделалось плохо и пришлось использовать исцеляющие амулеты. После срабатывания портал разрушился окончательно и лишил последнего шанса понять, куда нас утащило, но сдаваться никто не собирался. Игнат зацепился за точки слежения. о которых я упоминала раньше. Первые две подтвердились. Девушки действительно были в парке, а после попали в общежитие боевого факультета. Если так, возможно, третья точка даст какую-нибудь подсказку. Ромков вспомнил, как в прошлый раз мы искали Егорку и оказались в подвалах под академией. Затем подоспела тайная канцелярия и крепко прищучила ректора. Преображенский глялся, божился, что не причастен к похищениям, но кто ж теперь поверит на слово? Допустил, что подносом такие дела проворачиваются. Значит, виновен. Далее выяснилось, что академия на старых постройках возводилась, которые кишели подземными лабиринтами. Показал Владимир Феактистович, где прежде спуски в старые подвалы находились. Их замуровали, но кто-то нашёл такой вход на поверхности или же заново пробил Теперь неважно. Поисковая команда вместе с братьями и Ежинихом спустилась в подземелья на поиски. Они долго ходили кругами, пока родичи не услышали зов. Тогда и кинулись стену пробивать, потому как тоннели заложили камнями и скрыли магией, превратив свежую кладку в единый монолит. Немного оставалось, когда изнутри ударил такой яркий свет, что камни засветились. Рванули тогда, что есть сил. И вывалились в подземелье, где темники светилище устроили. Братья сразу ко мне бросились, с ужасом опознав пылающую фигуру в столпе света. Да только не подойти было, чтобы самим не сгореть. Один Ванька сумел подобраться и поглотить магию светича. "А Оля как же?" всплакнула княгиня. "Неужели не выбралась?" Я, как в себя пришла, сразу о ней вспомнила. хлюпнула носом вслед за женщиной. Игнат кинулся туда и что? Выдохнул князь и посмотрел на брата. Сперва я подумал, что опоздал. Её зажало между лопастями. Гулко сглотнув, продолжил рассказ Игнат, но потом она открыла глаза и посмотрела на меня. Не помню, как выломало лезвие, может, расплавил, вытащил всю изрезанную, трясущуюся Целительские амулеты с собой прихватил, активировал их разом. Потом нас достали оттуда, а маг, что воздушной петлей подцепил, в лице изменился, увидев Ольгу. Ей полщеки искромсало, руки-ноги порезало. Вид на тот момент был ужасный, но лечебная магия уже вовсю работала, кровотечение остановилось, резерв пополнился, активировалась внутренняя регенерация, угроза жизни миновала. Бедная девочка! Не представляю, что она там пережила, ахнула княгиня Орлова. Главное, что уцелела. Наймём таких мастеров, чтоб даже шрамов не осталось. С облегчением произнёс Николай Георгиевич. Я не уверен, но, возможно, с этим будут проблемы, предупредил брат. В том кубе прежде немало жертв побывало, и они несли в себе тёмную энергию. Когда Лука погиб, свет выжег заразу. Ольга находилась слишком близко, поэтому раны частично обожгло. Боюсь, такие шрамы уже не убрать, и Книжна об этом догадывается. Поэтому не хочет, чтобы видели её изуродованной, бережёт вас и не желает расстраивать. Глупая, мы же её всякую любим. Это же наша дочь. Ниночка, идём же скорее. Теперь я ещё больше хочу её видеть. По прибытии Орловы сразу к Ольге захотели попасть, но мусичка остановила встревоженных родителей. Подождите, девочка в ванную только приняла, бульончика покушала. Тамара Васильевна сейчас её осматривает. Давайте чайку с ромашкой заварю. Так и что? Разве же я помешаю? Екатерину Сергеевну уже никто не удержал бы. Поэтому вместе с баронессой поспешила к дочери, а мы собрались в библиотеке у Алима. Николай Георгиевич обратился ашкеназиц к князю после того, как тот ещё раз Поблагодарил за спасение Ольги. Расскажите, какие настроения царят в рядах гвардейцев? Что думают по поводу возможной связи Царевича с Орденом Тьмы? А что им думать? Орлов пожал плечами. Пока ничего не доказано, ждут, когда патриарх очистит от наговоров имя Романовых. Присягали мы на верность императору и наследнику, вот и служим, как заведено. Алексей Фёдорович покарал заговорщиков, проявил твёрдость. За это его уважают и верят, что из парня выйдет достойный правитель. Однако, буду честным, есть пара человек из высших чинов, которые намекали, что не прочь поддержать другого наследника в обмен на некие привилегии в будущем. Сильно сомневаюсь, что Милославские, имея влияние на прежнего императора, обошли вниманием цесаревича. Высказала свою точку зрения Алим. Граф Корсаков постоянно мелькал в свете Алексея Фёдоровича и пользовался его расположением. Есть веские доказательства, что Михаил продался темникам. Представляете, что ждёт империю, если к власти придёт орден тьмы? Я предполагаю, корни заговора уходят в прошлое. Заметили, как постепенно расправились с тремя сильнейшими родами? Сначала погиб великий князь Бельский с семьёй, вину за уничтожение которого умудрились повесить на их исконных защитников. После случилась трагедия с наследником Стужева, Артемием чудом выжил. Сейчас его первоочередная задача сохранение рода, активов. Значит, он меньше времени станет уделять государственным делам. Затем Юсуповы замыслили переворот. Вспомните, Они целенаправленно свели Ивана Ярославовича и Ксению, и едва тот зачал сына, с остальными членами семьи жестоко расправились. В итоге самих бунтовщиков раздавили, лишили род сильнейших представителей, источников дохода и части земель. Да, носители дара уцелели, и со временем они восполнят потери, однако империя ослабела перед лицом внешних врагов. Ханцы обнаглели и пробуют на прочность наши границы. Германцы, французы, британцы только и ждут повода, чтобы напасть. К чему вы клоните? Артемий поднялся с кресла, возмущённый теми выводами, которым осторожно подводил ашкеназиец. Я знаю Алексея с детского возраста и вижу, что он ничуть не изменился. Наследника окружают сильные маги, защищают артефакты древних Ведь если так рассуждать, то и меня легко обвинить в связях с темниками. Корсакову удалось водить окружающих за нос. Печати в комнате могли тоже влиять на сознание. А иноземцев? Он столько раз залечивал раны после тренировок, что не счесть. Однако я всей душой ненавижу темных тварей и буду бороться с ними, искоренять зло. Тем, ну что ты? Подошла к жениху, взяла его за руку, ласково поглаживая по ладони. Алим вовсе не призывал к бунту, он лишь перечислил факты, которые говорят, как глубоко темники проникли во власть. Если наследник пройдёт проверку у Светочи, я первая присягну новому императору, и все присутствующие здесь поступят так же, но что если не пройдёт? Только представь, что будешь подчиняться человеку, причастному к гибели близких Великие князья опора трона, клянутся служить императору верой и правдой, а он, вступая во власть, становится гарантом исполнения законов, судьёй и защитником подданных, веривших ему жизни. Не сомневались, что Алексей встретится с патриархом Святочи и опровергнет ложивые слухи. Беспокоит другое, кто-то действительно может решить, что ему не место на троне. посмотрел на Ваньку стоящего с невозмутимым лицом у окна, а поскольку следующий претендент, он, следует ожидать нового заговора, главной фигурой которого будет князь Бельский. Ему даже участвовать не обязательно, ведь со смертью Цасаревича право на трон автоматически переходит к следующему кандидату. Пока Алексей не обзавёлся собственными наследниками, Иван представляет угрозу власти. А угрозы, как известно, устраняют вместе с теми, кто встанет на пути. Я не хочу тебя потерять. И не потеряешь. Мы должны быть готовы к любому исходу. Вот для чего собрались здесь и обсуждаем возможное развитие событий. А мальчишка прав, поддержал стужева князь Демидов. Ивану не стоит появляться на людях без серьёзной охраны, ни к чему подвергать риску себя и Нину. Бельский только кивнул, выражая согласие, и снова задумался, возможно, о том, что при определённых условиях мог бы стать императором. На этом разговор закончился. Князю Орлову следовало вернуться в часть, а он так и не успел повидаться с дочерью. Вместе с Игнатом мы проводили его к покоям, где разместили княжну. Небольшая гостиная в кремовых тонах, спальня с примыкающей ванной, Гардеробная. Екатерина Сергеевна сидела в гостиной и тихонько всхлипывала, утирая слёзы платочком. Тамара расположилась на соседнем диванчике, а низкий столик между ними был накрыт на две персоны. Чай в чашках остался нетронутый и давно остыл. Ну, как она? Николай Георгиевич подсел к жене, и та уткнулась ему в плечо и покачала головой. Не хочет никого видеть не хочет, пожаловалась мужу. Зайти не успела, как она разволновалась, всхлипнула, чуть комнату не спалила и заперлась изнутри. Сказала, не выйдет оттуда, пока не уйдём. Разве ж мы чужие? Переглянулась с Игнатом. Не похоже на Ольгу. Князь Орлов со вздохом вытащил из кармана брюк часы на цепочке и отщёлкнул круглую крышку. Пора, не могу дольше задерживаться. Дайте 5 минут, попросил брат решительно направился к двери и постучал. Ольга Николаевна, это Игнат Забелин. Позвольте войти. Секунд 20 ничего не происходило, а потом изнутри щёлкнул замок. Супруги Орловы изумлённо посмотрели друг на друга, когда мужчина спокойно вошёл в спальню к их дочери и прикрыл за собой дверь. Отсутствовал он дольше 5 минут. Князь за это время по магической почте связался с частью и предупредил об опоздании. Затем Игнат вышел и жестом показал родителям, что их ждут. Супруги бегом бросились к дочери, пока та не передумала. Как тебе удалось? Не удержалась от вопроса. Вот прямо не знаю, что и думать. А ты не думай, Нин, фыркнул брат. Я понимаю, что она чувствует. Тамара сказала, шрамы останутся, такое не под силу целителям исправить. Помню, сам никого не хотел видеть, когда печать отречения сделала из меня изгoya. Злобу на близких затаил, психовал жутко, пил. Она считает, что стала позором семьи, что её будут стыдиться. Вот и оттолкнула первой, чтобы им не пришлось этого делать. Ну это же глупо. Вот и я так сказал. Глупо ставить на себе крест и терять лучшие годы жизни из-за того, как на тебя посмотрят другие. Разве шрамы помешают закончить академию, отвернут настоящих друзей? Она бы ушла, если бы подобное произошло с тобой, разлюбила бы мужчину, с которым приключилось несчастье. Вот и её будут любить не за внешнюю красоту, а просто потому, что она есть. А всё остальное не стоит слёз или сожалений. Хм, а ты молодец. Легонько стукнула мужчину кулаком по плечу. Верные слова подобрал, правильные. А дочерям Орловы вышли сами не свои. Екатерина Сергеевна плакала, а у Николая Георгиевича желваки ходуном ходили. Мужчина подошёл к Игнату, стиснул крепким хватом его плечо и посмотрел в глаза. Брат с честью выдержал тяжёлый взгляд, а князь выдохнул, разжал руку и похлопал по груди. Если обидишь, сам убью. И в мыслях не было, спокойно ответил Игнат. Не переживайте. В нашем доме Ольге ничего не грозит. Мы позаботимся о ней, Орловский вну принял ответ, развернулся уже к выходу и замер в задумчивости. Если вдруг наследник не пройдёт инициацию, гвардейские полки поддержат твоего ученика, произнёс негромко, но отчётливо. Княгиня вздрогнула и с опаской посмотрела на мужа. Да ведь буду тёмную шиваль, насколько сил хватит. В столицу вместе с родителями Ольги отправились Алим и Егорка, заявившие, что теперь повсюду будет следовать за мной. А у князя Леви забот накопилось не в проворот, ведь теперь сфера ответственности увеличилась втрое. Помимо ежедневных дел, касающихся ашкеназского народа, прибавились хлопоты с наследством и восстановлением каменной пади. Верные люди занимали ключевые посты на предприятиях шумских, И присылали регулярные отчеты, требующие проверки и анализа. А теперь еще и Ванькино княжество прибавилось. Не говорю уже, что Артемию одному приходилось туго. Хорошо, если у Алима оставалось пара часов в день на отдых. Но подозреваю, что с умением распараллеливать сознание он даже во сне работал. «Не на, попьешь со мной чаю?» Позвал к себе брат, когда вернулись в особняк. Конечно, я согласилась, хотя глаза уже слепались от усталости. Преданная хозяину до мозга костей Дуняша накрыла стол и бесшумно исчезла. Шесть лет девушка прислуживала князю с тех пор, как Игнат отбил ее у разбойников. Алима она боготворила, предугадывала каждое желание и не ложилась спать, если тот бодрствовал. Егорка тоже вон притих за дверью, не претендуя на что-то большее, давно уже распорядилась, поставить в коридоре кушетку, чтобы на полу не сидел. Перед тем как Алим навесил полог тишины, рас слышало довольное причмокивание. Это Дуняша принесла мальчишке сладких булочек. Я тоже пригубила обжигающий напиток, вдыхая успокаивающий аромат мяты и ромашки. Кушать не хотелось, но очень уж вкусная выпечка получалась у нашей поварихи. Так что соблазнилась на один пирожок с яблочным повидлом. Пока я чиёвничала, князь по обыкновению измерял шагами кабинет. Всегда так делал, когда волновался. Значит, разговор предстоял серьёзный, и что-то подсказывало, касался он князя Бельского. Прежде я не задумывалась, что Ванька в дальнем родстве с Романовыми, но сегодня этот вопрос встал особенно остро. Григорий Климентьевич сразу смекнул, чем грозит возвышение. А до меня только теперь дошло, что парень в шаге от императорской короны. Не верилось даже, что тот вредный парнишка, с каким впервые столкнулась шесть лет назад, взлетит так высоко. И я вместе с ним, потому что императору потребуется постоянная охрана. Но резкие возвышения чреваты опасностями, на острие которых окажусь я и моя семья. С другой стороны, во власти государя творить историю. издавать законы и изменять судьбы? Это ли не шанс раздавить орден тьмы и каленым железом выжечь поганые святилища? Вот только эту власть сначала нужно захватить, а на пути стоит законный наследник. Но он далеко не дурак, чтобы оставлять за спиной сильного соперника. При Федоре Алексеевиче три сильных рода обрубили под корень. Станет ли наследник церемоница с последними отпрысками древних фамилий? Сомнительно. Молодой Романов уже доказал, что умеет действовать решительно и хладнокровно. Вижу, догадалась, о чём я хотел поговорить. Ашкеназиц остановился передо мной. Ты теперь связан нас с Иваном клятвой рода. Если доберутся до него, уничтожат и тебя, а я этого не допущу. Единственный выход, вижу, в том, чтобы доказать связи Саревича с темниками и расчистить путь для нового императора. Плохо только что, а парни никто ничего не знает. Но ну, сколько-то семейств нас поддержат, а остальные в позу встанут. Чего это Владимирского князя на царство сажать? Алимчик, в твоих руках мощный инструмент, способный сделать из человека звезду мирового масштаба. С улыбкой я напомнила о развитой сети СМИ, управление которой взяла на себя Цыля. "Устроим пиар-компанию, чтобы каждая собака знала, кто такой Иван Бельский. Наймём лучшего знатока моды, чтобы подобрал стиль одежды будущего императора. Он же самый молодой мастер меча, вырос среди народа. Вот и подумаем, какой облик западёт в душу обывателя. Бойцовские навыки привлекут на его сторону гвардию, Не будем покорять страну, начнём с Владимирского княжества. Соберём ветеранов, вышедших на пенсию, и организуем школы мечников. За счёт родовой казны направим туда прусских сирот, чтобы в будущем пополнили княжескую дружину. Откроем больницы для обедневших, подарим детишкам подарки на Новый год, устроим праздничные гуляния. Пусть Гришка Арепьев напишет пьесу о паренке, который из деревенского простачка превратился в князя. Имена изменят и события придумают другие, но в остальном история, чтобы была узнаваемой. Всё вместе создаст положительный облик надёжного, хозяйственного человека. Каждый чих и действие будем освещать в прессе, желательно с фотографиями и благодарностями. Народ невольно будет думать: раз он о собственных людях так заботится, то и за империю радеть будет. Вот только прежде чем приступать к делу, нужно серьёзно поговорить с самим Иваном и спросить, а хочет ли он этого. Я уже и забыл, как ты умеешь удивлять. Князь присел передо мной на корточки и, захватив в плен ладони, приложился к ним губами. Заглянул в глаза снизу вверх. Есть ещё один момент, касающийся будущего императора. Ты. А что я? Ванька будет править, а я охранять. пожало плечами. Артемий со временем заменит деда на службе и также встанет на защиту империи. Мы оба принесём пользу по мере возможностей. При всём твоём остром уме иногда ты не замечаешь очевидных вещей. Олим печально улыбнулся. Неужели считаешь, достигнув таких вершин, Иван откажется от того, что так страстно желает заполучить? О чём? Уставилась изумлённо во лучистые глаза мужчины и, кажется, поняла: "Ты думаешь? Но я не нарушу клятвы. Возможно, нарушать не придётся. Ладно, забудь. Ты права. Для начала спросим самого Ивана. Чего же он хочет?"